«Кто это ты сердишься на меня, красотка?» «Да», — кокетливо ответила Паулита. «За что же, скажи, моя радость?» «А за то, что ты мне не доверяешь. Я ведь знаю, ты смелая женщина. Тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине. И все-таки не хочешь рассказывать, что ты будешь делать ночью. Я тебе все расскажу потом».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 «А, ты сердишься? Очень. Ревнуешь? Может быть. Значит, ты меня очень любишь? Больше жизни!» Обманщик весело сказал Паулита и, приподняв рукой лицо москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить. «Ох, и лиса же ты, Паулит, а знаешь, что я ни в чем не могу тебя отказать. Ну, слушай». Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой играй черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулит оказался еще соблазнительней. «В какая ты красивая!» — воскликнул москит. «Ладно, ладно, рассказывай. Ну, слушай». Дело нехитрое. Сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэнэра-Наваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленник и тут же его прикончить. А потом? Больше ничего. И сколько вам заплатят? Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести. — Сколько вас? — Четверо. — Тогда это не опасно. — Но ведь их шестеро. — Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь. — Пожалуй, верно. Опасность не очень велика. — Еще бы. — А как зовут этого пленника? — Не знаю. — Не лги, — сказала Паулита ласково, дергая его за ухо. — Вот любопытная... «Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца, как зовут пленника. Обязательно хочешь добиться своего. А как же? Ну, говори его имя!» Не отставала Паулита, на этот раз дергая его за ус. «Его имя... Да зачем тебе это знать? Скажи, скажи, а то я начну говорить про Бьюна. Нет, не смей». Лучше я скажу тебе. Говори, хитрец. Его зовут Дон Энрико Руис де Менделуэта. Спаси его Господь, воскликнул Паулита, побледнев вскочив с места. Дон Энрике, сын графа де Торы Лиаль, он самый, то да что с тобой? Че ты побледнело, чего испугалась?» Нет, Лукас, нет.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 Что это за тайна? Объясни. А то я уже начинаю подозревать неладное. Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказал ее тебе, ты полюбил бы Дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю. «Ну, расскажи мне ее, Паулит, расскажи и не огорчайся», — отвечал москит, ласково поглаживая черную головку девушки. «Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда. Ты моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь».